Что же по-вашему? Случайно они попали в сену? Вот я не желаю, чтобы нас с дочкой тоже случайно столкнули в реку. Все это сплетни, которые распускают враги короля, но, произнося эти слова... Клеменция вдруг вспомнила намеки кардинала Дюэза и то, как отвечал на Лионской дороге толстяк бувиль на ее вопросы относительно обстоятельств смерти Маргариты. Клеменция вспомнила также, как ее зять Филипп Пуатье говорил обиняками о пытках и приговорах, которыми в обход законов погубили бывших министров Филиппа Красивого. «Пожели мой супруг жестокосерд?» — подумала она. «Зая я вам тут лишнего наговорила», — продолжала Эделина. «Дай Бог, чтобы никогда вы не узнали худого, и по вашей доброте оставались в неведении». «А что худого я могу узнать?» «Мадам Маргарита...» — Действительно? — Эделина с грустным видом пожала плечами. — При дворе только вы одна, мадам, можете в этом сомневаться. А если вам еще ничего не сообщили, значит, люди подстерегают подходящую минуту, чтобы вам же хуже сделать. Он велел ее задушить. Это всем известно. — Это немыслимо. — Неужели он решил ее убить для того, чтобы жениться на мне? — простонала Клеменция, закрывая лицо руками. — Ах, только не плачьте, мадам, — сказала Эделина. — Скоро ужин, и вы не можете показаться на люди в таком виде. Надо умыть лицо. Эделина принесла таз холодной воды и зеркало. Намочила полотенце и отела на щеки королевы, а заодно поправила ее растрепавшиеся белокурые волосы. Делала она все это мягкими движениями, в которых чувствовалась покровительственная нежность. В эту минуту лица обеих женщин отразились рядом в зеркале, одинаково белорозовые, с теми же большими голубыми глазами. «А ты знаешь, мы похожи», — заметила королева. «Большего комплимента мне еще никогда не делали. А уж как бы мне хотелось, чтобы так оно и было», — ответила Эделина. И столь велико было волнение этих двух женщин, и так велика потребность их в дружбе, что супруга короля — Людовика Десятого и его бывшая любовница в невольном порыве потянулись друг к другу и обнялись. Глава пятая. Вилка и скамеечка. Высоко заграв подбородок, Улыбаясь и переваливаясь паутиному, Людовик Десятый в накинутом на ночное белье беличьем халате вошел в спальню к лименции. Он с удивлением заметил, что королева просидела весь ужин с непривычно мрачным рассеянным видом. Казалось, она даже не слышала обращенных к ней слов и отвечала на вопросы с запозданием. Но король не особенно-то встревожился, «Настроения женщин подвержены таким переменам, — подумал он, — а подарок, который я нынче утром приобрел для нее, сразу же вернет ей веселое расположение духа. Ибо сварливый принадлежал к числу мужей, лишенных воображения, которые придерживаются не слишком высокого мнения о женщинах и считают, что любая их обида проходит от подарка».